В доме у Элнер. Десять часов тридцать девять минут. Руби и тот прямо по газону прошли к дому Элнер. Во дворе напротив полол сорняки Мерл Уиллер, муж Вербены, грузный, с брюшком, в неизменной белой рубашке и подтяжках. «Про Элнер что-нибудь известно?» — крикнул он. Руби кивнув, отозвалась. «Нам только что передали, всё кончено». Мерл... большой знаток игрушечных железных дорог и такой же большой тугодум, переспросил. «Уже? Она вернулась?» «Нет», — поправила Руби. «Кончена и точка. Умерла от осиных укусов. Нам сказали, что когда ее привезли, то никакой надежды уже не было». Мерл бросил работу и, потрясенный, опустился в белое с зеленым дачное кресло. Они с Вербеной жили напротив Элмер вот уже тридцать лет. Каждый день переговаривались. мэрл из своего двора, Элнер скачали на крыльце. Выйдя после сердечного приступа на пенсию, мэрл вступил в местный клуб садоводов в секцию «Лучшая луковица месяца». С тех пор они с Элнер много времени проводили вместе. Бозились на клумбах, любовались цветущими луковичными растениями. На днях у обоих распустились нарциссы. Но у Элнер половину цветов уже сожрали улитки, в ее саду их целые полчища. Элнер любила всё живое, а в улитках прямо-таки души не чаяла, показывала всем подряд, правда прелесть. Вы только посмотрите на их рожицы. Поэтому цветы у неё долго не жили. Мерл как-то прокрался к ней во двор и, давая опрыскивать цветы ядом от слизняков но Элнер застала его на месте преступления. «Не трожь моих улиток», — грозно предупредила она. «Каждый год почти весь её урожай доставался птицам». а и дали остатки. Но Элнор и горя было мало. С чистой совестью она могла убивать лишь комаров, клещей и блох, да еще пауков, но только кусачих. Мерло вдруг пришло на ум. Всю жизнь Элнор любила насекомых, спасала их, как могла. А теперь от них же и погибла. «Вот награда за доброту», — подумал он. «Завтра же перебью у нее во дворе всех до единого. И улиток, и прочую гадость». мэрл тяжело поднялся с кресла и пошел в дом позвонить вербене на работу и передать печальную весть поднявшись на веранду тот и руби были встречены жалобным мяуканьем голодная ожидавший завтрака сони скрёся в кухонную дверь с проволочной сеткой тот открыла дверь и сказала бедняга сони не ведает что он теперь сирота на кухне все еще витал аромат кофе и кофейник и духовка были включены Тот и Руби всё выключили, достали из духовки печенье, одни угольки пришлось выкинуть. На плите стояла сковорода с ломтиками горелой ветчины, в раковине со вчерашнего вечера скопилась грязная посуда, и тот взялась за мытьё, а Руби нашла в чулане кошачьи консервы для сонни, кружившего у миски. Накормив попрошайку, Руби заглянула в спальню. «Постель не убрана, вовсю орёт радио, любимая станция Элмер». Руби застелила постель, навела порядок в ванной, собрала с пола одежду и сунула в шкаф, расставила поаккуратнее мелочи на ночном столике у Элнер. Слуховой аппарат, старая фотография ее покойного мужа Уилла Шимфезла возле фермы, стеклянная пресс-папье с Empire State Building, фотокарточка ее друга Лютера Грикса в шестом классе и крошечная стеклянная улитка. Его подарок. К приходу Нормы ей хотелось навести чистоту. Руби смахнула со стола пыль, вылила воду из стакана, закрыла карманную Библию. Когда она вернулась на кухню, тот все еще мыла посуду. Обернувшись, она спросила, что же будет с Сонни. Руби бросила взгляд на рыжего полосатого кота. тот умывался после завтрака. «Не знаю. Если никто его не возьмет, заберу себе». Элнер обожал своего уродца. «Это точно», — согласилась тот Я сама бы его забрала, да только мою кошку удар хватит. Между прочим, первого котёнка мне Элнер подарила. У меня нервы расшатались, и врач прописал успокоительное, а Элнер сказала, тот тебе не лекарство нужны, а котёнок. И была права. Она любого психолога заткнула бы за пояс, — подтвердила Руби. Вспомни, как она Лютера Грикса перевоспитала. Пришлось ей повозиться с парнишкой. Руби посмотрела из окна на кормушки. У Элнер их было, видимо, невидимо. Кто-то должен кормить её птиц. Я возьмусь, пожалуй. Дело нелёгкое, Элнер их кормила по три раза в день. Знаю, но разве жалко для неё такой малости? птичка она любила. Ещё как любила. Тот обвела взглядом стены, пестревшие картинками. Цветы, букашки-козявки. Интересно, оставит норму дом себе или продаст? Наверное, продаст. тот вдруг залилась слезами. Представить не могу, что Элнер не вернется. Вот ведь странная штука жизнь. Только что собирал инжир, а через минуту лежишь мертвой. Как подумаю, не хочется и просыпаться утром. тот промокнула глаза кухонным полотенцем. Выросла она в небольшом городке, где все друг друга знают, и многих соседей похоронила на своем веку. Да разве к смерти привыкнешь? Особенно тяжело, когда уходят старики. Пустеет почтовый ящик, темнеют окна, отключают газ, запирают двери, зарастает двор, а там выставят дом на продажу, въедут в него новые люди и всё переделают на свой лад. Зазвонил телефон. Руби и тот переглянулись. «Может быть, норма?» — предположила Руби. «Алло!» В ответ раздался голос. «Элнер?» «Нет, это Руби. Кто говорит?» «Это Ирен. Какие у вас планы на сегодня, девочки?» «Ах, Ирен, подожди минутку, ладно?» Руби, прикрыв трубку рукой, шепнула тот «Ирен, гуднайт. Скажешь ей, или я сама?» тот бывшая подруга Ирен по спортивной команде, ответила «лучше я» и забрала у Руби трубку. «Ирен, это тот «Эй, девочки, что у вас за сборище? Праздник, что ли?» «Нет, не праздник». «Что ж, не буду вас отвлекать. Пусть Элнер мне перезвонит попозже, ладно? Я нашла старые номера National Geographic, ей могут пригодиться». «Ирэн, прости, что приношу дурные вести, но Элнер умерла». «Что?» «Элнер умерла. Это шутка?» «Нет, милая моя, не шутка, а самое, что ни на есть, правда. Её искусали оса, она упала с дерева и...» Насмерть. «Боже! Когда?» «Часа полтора назад, не больше». Ирен всё утро делала уборку в нижнем этаже и не слыхала воя сирены, не знала о падении Элнер, и весть о её смерти оказалась для неё громом среди ясного неба. «Ничего себе!» Пробормотала она. «Не ве... не верится?» «Как и всем нам», — отозвалась тот. «Вот закончим уборку, пойду домой и заберусь в постель. По мне будто грузовик проехал». Ирэн опустилась на кровать, посмотрела в окно, в сторону дома Элнер, и повторила. «Не верится». «Где она?» «В больнице в Канзас-Сити». нормы и Мэки тоже там. «Ах, бедняжка Норма, такое горе!» «Да, надеюсь, что ей там дают успокоительное». Ирэн согласилась. «Хорошо бы». «Ну и что теперь?» «Не знаю пока, но позвоню, когда будут новости». Повесив трубку, тот вновь сел за стол. Ирэн так расстроилась, даже говорить не могла. Руби предложила. Надо бы нам составить список всех, кого обзвонить. Норме сейчас не до того. Правильно, дел у неё будет не впроворот так хоть одной заботой меньше. Наверное, Дэна с Джерри приедут из Калифорнии? Хотелось бы с ними повидаться, но... Жаль, что повод такой грустный, — ответила Руби. А когда похороны, как думаешь? Завтра, послезавтра, наверное. До чего я устала от похорон? Сил нет. Руби, которая была постарше тот, вздохнула. «Вот доживёшь до моих лет, и станет всё равно, что свадьба, что крестины, что похороны. С годами ко всему привыкаешь». «Как бы не так», — возразила тот. «Не дай бог к такому привыкнуть». Потом глянула из окна кухни на голубое небо с пушистыми облачками и сказала. «А погодка-то славная».